оставил начальство над городом своему племяннику Гесрису с гарнизоном в четыреста турков. Что же касается до предателя Ибрагима бен Барака, то он велел посадить его на кол, отвечая на его мольбы о пощаде, что не может полагаться на верность человека, предавшего свое отечество. Взятие Мегедии поразило ужасом Сицилию и Италию. Карл V, измерив одним взглядом всю опасность, которое произойдет из того, если дать Драгуту время утвердиться в такой выгодной позиции, немедленно собрал флот в шестьдесят кораблей, чтобы отнять у него добычу. Дорио, начальствовавший экспедиции, хотел ехать в Тунис, губернатор которого Терес-де-Варгас мог доставить ему все необходимые сведения о состоянии Мегедии и силах Драгута. Но противные ветры не дали ему исполнить этого намерения, и буря, отнесла его именно к прибрежью Мегедии. Генуэзский адмирал предложил тогда высадку и открытый приступ. Но начальники различных отрядов единодушно воспротивились начатию неприятельских действий до вернейших сведений, которые можно было получить от Переса до Варгаса. Дория, приведенный в отчаяние этой остановкой, снялся с якоря и уехал в Гулецкую гавань гес -Рейс воспользовался этим отступлением, чтобы принять сильные меры. Драгут, уведомленный о движении христианского флота, отправил три корабля с воинами и припасами на подкрепления Геди. Терес-де-Варгас советовал Дорио не предпринимать ничего с армией, которую считал слишком слабой, и начальников которой, по-видимому, разделяло соперничество. Кроме того, он полагал, что необходимо приобрести содействие арабского шейха Каируна, Этот шейх, опасавшийся соседства Драгута, в самом деле обещал вывести в поле своих всадников и снабжать христианскую армию съестными припасами. Дорио отправил в Сицилию Альвареса де Вега просить у отца, лица короля, подкреплений. Дон Гарсио Толецкий, сын короля Неаполитанского, уехал также, чтобы поторопить новые приготовления. Вскоре к флоту присоединились 24 галеры, и дон Хуан де Вега, вице-король Сицилии, сперва осуждавший эту экспедицию, объявил, что принимает начальство над сухопутной армии. Высокий Сан давал ему на это право, и один только сын короля Неаполитанского осмелился громко выразить на это свое неудовольствие. 26 июня 1550 года флот бросил якоря на востоке от Мегедии. Сицилийский вице-король счел необходимым заспорить о праве главного начальства войском Сдорье, однако остерегся слишком настаивать и приказал созвать военный совет, в котором занял место президента. Осада города была решена единодушно. На другой день на рассвете христианской армия совершила выстку Турки спокойно смотрели на это со стен города и не шевелились, Они рассчитывали на жары, тягости, осады для ослабления сил неприятелей и поражения его. Первым действием осаждающих было овладеть пригорком, господствующим над Мегедией с юга. Две колонны, одна из неаполитанских, другая из сицилийских солдат и мальтийских рыцарей, защищаемые с флангов аркибузирами и стрелками, взяли эту слабо защищаемую позицию и оттеснили оборонявшихся к самым городским воротам. Потом отрыли траншеи и снабдили их батареями, но на таком расстоянии, чтобы огонь их не мог вредить городским стенам. Истратив огромное количество снарядов, наконец-таки открыли небольшую брешь, и Дон Хуанда Вега послал осмотреть ее. Офицер, которому дано было это поручение, отправился. В такое время дня, когда палящий зной ослаблял бдительность неприятия. Дойдя до обреши, он заметил, что стена, будучи очень широка, доставит возможность удержаться на ней, лишь бы на нее взобраться. Дон Хуан де Вега решился был уж на приступ, когда два беглеца-ренегата подали ему другой совет. «Турки», — говорили они, — «приготовили такие средства защиты, которых нельзя было и подозревать снаружи. Широкий ров, вооруженный кольями, волчьими ямами и покрытый дерном, Должен был, в случае штурма, поглотить осаждающих, которые, овладев стеной, захотят соскочить в город. Сама стена была наполнена минами, а батареи, направленные вдоль рва, готовились...